Глава 65. Почти извращенец. Майор Маган стоит у одного из передних окон своего дома в ожидании обеда. Когда видит фиакр, подъезжающий к его двери, а в экипаже лицо своего друга, он не задерживается, чтобы позвонить в колокольчик, а с истинно ирландской импульсивностью бежит, сам открывая дверь. Капитан Райкрафт!» — восклицает он, хватая приехавшего за руку и помогая ему выйти из экипажа. Рад снова видеть вас в Болоне. И тут он замечает молодого человека, который соскакивает с высокого сиденья, на котором сидел рядом с кучером. Часть вашего багажа? Да, майор, мой бывший уайский лодочник, Джек Уингейт, о котором я вам рассказывал. Если вам будет удобно приютить нас на день два Не говорите об удобствах и забудьте о времени. Чем дольше вы со мной останетесь, тем больше удовольствий мне доставите. Ваша старая комната вас ждет, и Мурток приготовит койку для вашего лодочника. Мурт это к своему слуге, тоже бывшему военному и тоже ирландцу, который появился, услышав шум. Позаботьтесь о вещах капитана Райкрафта и о мистере Уингите. Пересмотри, чтобы все было благополучно размещено. А теперь, старина, идемте в дом. Они обо всем позаботятся. Вы как раз вовремя, чтобы пообедать со мной. Я уже собирался садиться есть один, оплакивая свое одиночество. Ну, никогда не знаешь, когда тебя ждет удача. Но вам не повезло. Если не ошибаюсь, обед у меня сегодня не из лучших. Но я знаю, что вы не гурман, и это меня утешает. Идемте. Они вошли в дом, предоставив старому солдату расплачиваться с кучером, заносить багаж и продемонстрировать перед Уингейтом достоинство кухни. Вскоре после того, как капитан Райкрафт умылся, необходимость после морского путешествия, пусть и короткого, хозяин провел его в столовую. Они садятся за стол, и майор спрашивает: "Что вас так задержало, Вивиан?" Вы обещали вернуться самое позднее через неделю, но прошло несколько месяцев. Отчаявшись вас увидеть, я уже собирался подать объявление: невостребованный багаж будет продан для возмещения издержек. Ха -ха. Райкрафт подхватывает его смех, но так слабо, что друг его видит. Облако не исчезло. Напротив, оно еще темней, чем раньше. Надеясь как-нибудь рассеять его Майор своим низким голосом, сильным ирландским акцентом, говорит: Вы как раз вовремя, чтобы спасти свое имущество от молотка аукциониста. И раз вы оказались здесь, я намерен вас удержать. Поэтому, старина, готовьтесь к неограниченному пребыванию в булоне. Вы ведь согласны? Вы очень добрый, майор. Однако это зависит от чего? от того, как я исполню свое поручение. О, на этот раз у вас есть поручение? Какое-то дело? Да. Ну, поскольку раньше у вас никакого дела не было, это дает мне надежду на то, что и другие ваши дела решены. И теперь вы сыграете роль не стремительной кометы, а неподвижной звезды. Но говоря серьезно, Райкрафт, вы говорите о деле? Могу я узнать о его характере? Не только можете, но и должны. Нет, даже больше, майор. Я прошу вас о помощи. Каким бы ни было это дело, можете на меня рассчитывать, от расшибалочки до убийства. Только скажите, чем я вам могу помочь? «Ну, майор, прежде всего, я прошу вас помочь в получении необходимых сведений. Сведений? Они относятся к молодой леди, которую вы потеряли? которая исчезла из дома, она найдена? Да, ее нашли, Утонувший. Утонувший? Да смилостивится над нами Господь. Да, майор. Гвендалинвин больше не живет в доме, в котором выросла. Теперь у нее вечный дом небо. Серьезный тон и выражение боли на лице капитана Изгоняют из головы слушателя всякие мысли о веселье. Момент слишком священный для смеха. В разговоре двух друзей, собратьев по оружию, наступает пауза. Они обмениваются лишь вежливыми замечаниями, когда хозяин приглашает гостя отведать то или иное блюдо. Майор больше не расспрашивает, предоставляя гостю продолжать разговор. Райкрофт наконец начинает снова говорить. и рассказывает все, что произошло с тех пор, как они в последний раз сидели вместе за столом. Он сообщает только факты, сохранив при себе свои предположения. Но Маган, сам сделав их, говорит вопросительно. Итак, у вас возникло подозрение, что здесь то, что обычно называют грязной игрой? Больше, чем подозрение. Я в этом уверен. Дьявольщина. Но кого вы подозреваете? Того, кто сейчас владеет поместьем, Ее двоюродного брата, мистера Ильёна Мердека. Хотя у меня есть основания полагать, что в этом замешаны и другие. Один из них француз. Я приехал в Булонь в основном для того, чтобы расспросить о нем». Француз. Вы знаете, как его зовут? Да. Во всяком случае, знаю имя, под которым он выступает, по ту сторону пролива. Помните тот вечер, когда мы проходили мимо заднего входа в монастырь, где учится ваша сестра? Мы видели там экипаж, наемную карету. Конечно, помню. И как я сказал, что человек, только что вышедший из кареты, напоминает священника, которого я видел день-два назад. И это помню. Я еще пошутил что вы не можете отличить одну овцу от другой в стаде, если все они одного цвета, черного. Что-то в этом роде я сказал. Но каковы ваши предположения? Не предположения, а убеждение, что в тот раз я видел своего Херефордского священника. С тех пор я видел его несколько раз, хорошо присмотрелся и уверен, что это был он. Вы не сказали мне его имени. «Роже. Отец Роже. Так он называет себя на Уае. Допустим, мы его опознаем. Что следует из этого? Многое следует, вернее, зависит от опознания. Объясните, Райкрафт. я буду терпеливо слушать. Райкрафт объясняет. Он рассказывает вторую главу. о делах и изуита науая, насколько они ему известны. Историю любви и утраты Джека Уингейта, так странно напоминающую его собственную. Шаги, предпринятые лодочником впоследствии. Короче, все, что по его мнению, связано с темой. Действительно странная история, соглашается майор, выслушав до конца. Но «Ну неужели ваш лодочник верит что священник воскресил его мертвую возлюбленную и привез сюда, чтобы отдать в монастырь. Да, верит и не без оснований. Мертвую или живую священник или кто-то из его сообщников извлекли девушку из гроба и из могилы. Это была бы замечательная история, если она правдива. Я имею в виду не похищение тела, а воскрешение. Там, где вмешиваются и иезуиты, все возможно. Как подумаешь, что они умеют заставлять статуи ходить, а картины проливать слезы. О да. Эти ультрамонтанисты-католики на все способны. Но к чему им эти все хлопоты, связанные с бедной девушкой, дочерью мелкого херефордширского фермера, спрашивает Райкрофт. Самое большое её приданное — сотня фунтов. Вот что меня удивляет. Не нужно удивляться, лаконично замечает майор. У иезуитов есть другие мотивы для заключения таких пташек в монастыре, кроме денег. Девушка хорошенькая, спрашивает он после недолгого размышления. «Ну, сам я ее никогда не видел, но по описанию Джека она была красавица, подобна ангелу. Правда, на свидетельство влюбленного нельзя положиться. Но я и от других слышал, что мисс Морган была настоящей сельской красавицей. Правда? Это может все объяснить. Я знаю, что большинство монашек хорошенькие, иезуиты таких предпочитают, вероятно, чтобы легче обращать других. Знаю, что они не прочь мою сестру уговорить. Клянусь небом, да я скорее увижу ее в гробу. За этим заявлением майора наступает молчание. Немного остынув, он продолжает. Итак, вы приехали, чтобы расспросить о монастыре и о как звали девушку? Да, Морган. Не только о монастыре, хотя все это связано. Я приехал, чтобы узнать побольше о священнике, каков его характер, что у него в прошлом. И если возможно, узнать кое-что о прошлой жизни мистера Лёи Намердака. и его француженки жены. Для этого мне, вероятно, придется отправиться в Париж, если не дальше. Подводя итоги, скажу, что я намерен разгадать эту тайну, распутать все до последней нити. Я уже кое-какие нити распутал и кое-чего добился. Но мне нужна помощь. Как одинокий охотник, потерявший след, я нуждаюсь в совете товарища и в помощи тоже. Вы будете со мной, майор? «До самой смерти, мой дорогой мальчик. Я хотел сказать до последнего шиллинга в кошельке. Но в этом вы не нуждаетесь, поэтому скажу до последнего моего вздоха. В Благодарность вы получите мой последний вздох. Я в этом уверен. А теперь немного вина, чтобы согреться перед работой. Эй, Мурт, принеси вина. Мурток послушался. Убрав при этом со стола остатки обеда, как только готов пунш, майор возвращается к теме, говоря: "Теперь займемся подробностями. Какой шаг вы хотите сделать первым? Прежде всего нужно узнать, кто такой отец Роже. на этом берегу. Кто он на том, я знаю. Если мы установим его связи с монастырем, это поможет нам открыть не один замок". Ну, я думаю, это сделать будет нетрудно. Моя сестрёнка Кейт пользуется милостью леди-настоятельницы, которая надеется превратить её в монашку. Теперь я это знаю. Как только обучение закончится, она покинет семинарию и переселится в место почище и с лучшей моральной атмосферой. Видите ли, старина, сам я не очень религиозен и не опасаюсь стать извращенцем. Моей сестре оставили наследство при условии обучения в монастыре. Иначе она никогда не получила бы на это моего согласия и никогда больше не ступит в него после окончания школы. Но деньги есть деньги, и хотя наследство небольшое, мы не можем его потерять. Понимаете? Вполне. И вы думаете, она сможет получить нужные сведения и не скомпрометировать себя? Абсолютно уверен. Кит не простушка, хотя по возрасту она еще ребенок. Я ей дам инструкции, и она справится. В конце концов, это может оказаться нетрудно. В этих монастырях тайны только для внешнего мира. Внутри все известно и монашкам, и послушницам. Сплетни главное их занятие в жизни. Если было такое происшествие, о котором вы говорите, новая птичка в клетке, особенно англичанка. Я уверен, все об этом узнают, за стенами, конечно. И Кейт сумеет уловить ветерок и передать его нам. Так что Вивиан Старина, пейте свой пунш и сохраняйте хладнокровие. Думаю, что через несколько дней или даже часов вы будете знать, есть ли у некоего священника привычка посещать этот монастырь. И если есть Мы узнаем все, относящееся к этому достойному джентльмену. Кейт Маган оказалась вполне достойной оценки данной ее братом. На третий день она сообщила, что какое-то время назад, точное время оставалось неизвестным, в монастырь была доставлена английская девушка. Доставил ее священник по имени Роже. Девушка кандидатка в монашество. Добровольно, конечно. Она примет постриг, как только закончится ее послушничество. Мисс Маган не видела новую послушницу, только слышала, что она красавица. Ее красота наделала шуму даже в монастыре. Никому из пансионерок не разрешалось видеть ее или говорить с ней. Они знают только, что она блондинка с золотистыми волосами, волосы роскошные. И что называют ее, сестра Мари. Сестра Мари, восклицает Джек Уингит, когда Райкрофт пересказывает ему эти сведения. Это Мэри Морган, моя Мэри. Клянусь милостью неба, добавляет он, размахивая в воздухе руками. Она выйдет из монастыря, или я умру у его ворот.